Глава 12 Правда, крендели. Я вырвала руку и прожгла недовольным взглядом очередную печать. А ты думал, что ставишь на неё рабскую метку? хохотнул Артем отходи. Булочка оказалась секретом с начинкой. Эх, скучаю по земле с её сладостями. Так вот, где ты пропадал? Артем, это не шутки, мы должны доложить только, только как объяснить это всё, да? Позитив тёмного брата, казалось бы, несекаем. Поясните для начала, что значит у меня своя резиденция? Я переводила взгляд с одного мужчины на другого с подозрением, ожидая ответа. Похоже, когда мы, хмм, развлекались, «Возле того заброшенного дома он почуял твою магию и решил выбрать тебя хозяйкой, прямо как этот Крендель. Дай угадаю, он увеличивает и отказывается называть свое имя. Периодически прячет какую-то тайну и переворачивает разговор в сторону, когда он слегка ее касается. Тут предмет обожания нервно заерзал на плече. «Альбинка, идем, пирожки не ждут!» «Тебе слово не давали, изменник!» — пожурила я, вспомнила встречу с Кренделем, его отнекивание, когда мы заговорили про имя. Странное поведение у домика. «Я не была дурочкой и уже догадалась, что Порла с мир богов принялся». меня в свои объятия не просто человеком. Сначала списывала все на побочный эффект от перемещения, потом подумывала о незнании местных обычаев, их способности простолюдов. Слова резиденции поставили все на свои места. «Даже если так, это не доказывает, что я могу быть богиней», — упрямо скрестила руки под грудью. «Я всю жизнь жила, как обычный человек, до встречи с тобой», — жестом показала на темного брата. Артем совершил неуловимое движение, ловко выхватил из-за пазухи коричную трубочку. Крензель заерзал сильнее. Ты мне своим задом сейчас дыру на плече протрёшь. Ну-ка, попробуем его разговорить. Брюнет помахал коричневой палочкой перед носом Кренделя. Я с интересом покосилась на фамильяра. Он как загипнотизированный следил за скрученной корицей. Его тоненькие ручки дрогнули, в уголке рта выступила маленькая капелька слюны, которую Крендель шумно сглотнул. Хозяйка Как-то жалобно выдал он. "Спаси. Нет уж, я тоже хочу знать правду, особенно если она касается меня". Коричневая трубочка проплыла влево, и взгляд Кренделя последовал за ней. Потом направо, и снова крохотные коричневые глазки, похожие на крупную шоколадную крошку, двинули следы. "Сейчас я задам несколько вопросов, и ты на них ответишь", мерным голосом начал Артем. "Кивнёшь, я понял". Крендель, не отрывая завороженного влюблённого взгляда от Карицы, кивнул. Дерем только пожал плечами и присоединился к гипнотическому сеансу, став рядом с братом. Он был спокоен. Даже цвет лица вроде изменился, став более здоровым. Из жестов исчезла нервозность и дёрганность. Кем был твой прежний хозяин? Обманчивый тихий тон бога в сочетании с его эротическим тембром подействовал завораживающе не только на Кренделя, но и на меня. Я вздохнула, прогоняя знакомое тепло внизу живота. Нет, нет, больше никогда я ему не сдамся. Богом сладости его звали Лэра Тилтар. Где он сейчас? Очередной вопрос оправила движением палочки. Погиб, кратко ответил Крендель. Его шоколадные глаза стекленели, он будто полностью погрузился в себя. Каким образом Этот вопрос уже задал Дэрэм, и Артем как ни странно не возражал, только продолжал покачивать палочку перед лицом Кренделя. Да игрался. Надсмотрщики казнили за злоупотребление магией. Тэльшон усячиских эмоций голосом вывел Крендель. Тогда почему ты остался жив? Лэрой привязал меня ещё двух фамильяров к своим дочерям. Он зачал их на земле. Понятно. Последний вопрос. Как тебя зовут? Это уже сказала я. Кэрин. «Небесный крендель во втором поколении, хранитель сладкой магии и связанный с резиденцией фамильяр», — представился мой питомец. Мысли пронеслись вскачь, одна другую обгоняя. «Сейчас я щелкну пальцами, ты возьмешь трубочку и закуришь. Ты будешь помнить все, о чем нам поведал, и будешь настроен на дальнейшие расспросы». Кэрин кивнул. Раздался громкий звук. Сеанс гипноза закончился на безрадостной нотке. «Он не мог к нам рассказать», — заявил Дэром, отходя. «Да». трубочку уже схватили тонкие ручки. Артем заботливо прикурил пряности и даже повелительным жестом распахнул окно в спальне, спасая её от неминуемого задымления. Что ж, мы получили больше вопросов, чем ответов. Согласен, буркнул тёмный близнец. Я связан клятволерой. выпустил колечко дема Крендель. И рад был рассказать Альбине, но не мог. Бог сладостии требовал у меня ещё одно обещание. Какой малыш? Я пощекотала румяный бок Кренделя, пытаясь уложить новые знания в голове. Позаботится о его дочерях. Он перед казнью очень волновался о вашей судьбе, Альбина. Ты старшая дочка, наполовину богини. Это из-за заботы ты сделала так, что Дере меня купил? На этом вопросе беловолосы бок напрякся, недовольно нахмурил бесцветные брови. Да, потому что обручение. В один голос сказали оба брата, синхронно сели к токуда. Артем пал на кровать, о дрем в кресло у комода. Булочка, можно тебя кое о чём попросить? Села, выдохнула Бренет. Обрячение? Не понимаю, как это связано со мной. Я покашляла от дыма, пахнувшего в лицо. Так, малыш, давай-ка «Иди вон на подоконник». Кэрин согласно и скорбно кивнул, спрыгнул и побрел сломанной фигуркой к источнику света и воздуха. «Давай проверим. Сядь и вытяни ногу. Ту, на которой остался мой след». «Хорошо». Я растерянно опустилась на кровать рядом с развратным богом. Честно говоря, они оба были преступно красивы и упоительно-соблазнительны. Несмотря что мне постоянно приходилось мысленно перечислять сладости, чтобы держать себя в узде. А еще быть с ними двумя в одной комнате было слишком интимно, приятно и страшно. Я страшилась тех чувств, что братья рождали в моей душе, которая давно похоронила мечты на личное счастье. Сняла с ножки ботинок, носочек, закатила штанину из добротной ткани на достаточную длину, согнула колено и поставила его на покрывало. Посмотри, Дерем, это не арабская печать. Горячие пальцы тёмного близнеца пробежались по лодыжке, описав круг возле шрама. Кто-то пытался её скрыть. Наверное, было больно. Точно. Наверное, это богиня леса накапала чем-то, чтобы продать Альбину. Бландин сел на корточки, рассматривая узор, оставленный его братом на моей коже. Это обручальная печать. Погодите-ка. Какое ещё обречение? Я потянула ногу на себя. Только так я мог тебя защитить. К тому же эта парочка давно пугает простолюдык. Пришло им время степенница, выдал Крендель, покоривая на подоконнике. Но не в твоей власти решать такие вопросы, сказал Артем едва сдерживая злость в голосе. Его взгляд неотрывно следил за печатью. Точно не в моей, но зато ваши. Вы оба знаете, что это значит, когда вы пытаетесь поставить рабскую печать, а получается обручальная. Их хитный комментарий Кренделя завис в воздухе, разливая напряжение. Мы втроём пристально уставились на ни в чём не повинного по Его словам Керина, бывшего фамильяра моего отца, наконец Артем сказал: "Он прав. Такой сбой возможен только в одном случае. В каком же?" Осторожно спросила я, перехватывая контроль над своей конечностью. Медленно натянула на место носок. Оба брата слишком внимательно следили за простыми движениями. На периферии зрения заметила горящие взгляды, в которых застыли непонимание и еще нечто дикое. То самое, едва не вырвавшееся на свободу перед тем, как они отведали несколько капель моей крови. <к <к прокашлялась, привлекая внимание к вопросу, оба тряхнули головами, сбрасывая на вождение. «Ты наша истинная невеста». «Чего?» Теперь пришла моя очередь зависать. «Знаете?» Я бросила быстрый взгляд на мужчин, мне показалось, что я слабая вечка в логове волков. Белые и чёрные, точно так и буду их называть мысленно, для простоты. Знаете, мне готовить пора. Вспрыгнула с кровати и под долгими провожающими взорами, побрела к кучке купленных продуктов. Беспомощно взглянула на тяжёлый мешок с мукой и прочие прелести, которые мне не терпелось спустить в ход. Действительно, Отвлеклись немного, сказал Белый, щёкнул пальцами. Я перенёс всё на кухню. Крендель составит тебе компанию. Ещё один щелчок, и курячего фамильяра без церемонов выпихнули туда же, куда и покупки. Я кивнула и почти бегом бросилась прочь из комнаты.